Вы заминировали силовой трансформатор, подающий электроэнергию к зданиям на городской площади, догадалась Лори. А когда централизованная подача электроэнергии прекратится, автономный генератор не включится, и хранилище останется без охраны сигнализации. Быстро вы соображаете, в голосе маньяка слышалось одобрение. Интересно. Почему? Сами хотели ограбить банк. Не в этой реинкарнации ответила Лори. Но это совсем другая история. Маньяк указал на дальнюю лестницу. Она ведет в верхний подвал под зданием банка, где они занимаются наличностью, считают деньги, раскладывают купюры по номиналу, связывают в пачке, принимают мешки с деньгами, которые поступают в банк, укладывают деньги в другие мешки, которые надо бы наотправить и из банка. Парадная дверь в хранилище также находится там. «А есть еще дверь черного хода?» Недоверие, прозвучавшее в моем вопросе, позабавило маньяка. Он улыбнулся, кивнул и указал на ближайшую лестницу. «Дверь на верхней площадке прямиком ведет в хранилище». Конечно же, такое могло происходить только в воображаемом мире, рожденном фантазиями маньяка, но никак не в привычной мне реальности. Изумление, написанное на моем лице, несомненно порадовало маньяка. Корнелий Сноу был единственным акционером банка, который строил его, и, естественно, превыше всего ставил собственное удобство. «Ты говоришь о возможности воровства?» — спросила Лори с таким видом, что положительный ответ ее бы очень порадовал. «Ни в коем разе», — заверил ее маньяк. «С какой стороны ни посмотри, Корнелий Сноу был честным человеком, принимающим близко к сердцу проблемы других». «Ненасытная жадная свинья», — не согласился с ним Кучерявый, устанавливая очередной заряд. У него не было нужды воровать деньги из банка, потому что на 80% это были его деньги. Кучерявого не интересовали факты, только эмоции. «Я бы освежевал его и скормил собакам». 1870-х годах не существовало даже зачатков того сложного законодательства, в рамках которого теперь приходится работать банком. «Да только собакам хватило бы ума не есть этого сочащегося ядом мерзавца», — добавил Кучерявый. Как только XX век вступил в свои права, простой мир начал сдавать позиции. «Умирающие от голода крысы и тени стали бы жрать этого жадного подонка даже если бы его тело намазали свиным жиром подвел итог кучерявой после смерти корнелия которую основную часть своего наследства оставил благотворительному фонду эту часть тоннеля ведущего к подземному входу в банк перегородили железобетонной стеной я вспомнил дыру в стене через которую мы прошли бегу бойс времени даром не теряли «Дверь на верхней площадке этой лестницы не используется», — продолжил безумянный маньяк. «Дубовую дверь заменили стальной в 1930-х, затем заварили ее. И с другой стороны нас ждет еще одна железобетонная стена, но мы сможем пробиться сквозь нее где-то за два часа после того, как будет отключена охранная сигнализация». «Я удивлена, что это помещение не оборудовано сигнализацией», — заметила Лори. Хотя, если бы здесь хранилась настоящая машина времени, сигнализацию обязательно бы поставили. Никто не видел в этом необходимости. Банк не такой уж большой, чтобы кто-нибудь решил его ограбить. А кроме того, после 1902 года, когда подземный тоннель переградили стеной, подойти к хранилищу с этой стороны уже не представлялось возможным. По просьбе службы безопасности банка благотворительный фонд, ставший владельцем дворца Сноу, засекретил информацию о подземных тоннелях Карнелия. Их видели лишь несколько человек из общества охраны памятников в Старины, но лишь после того, как дали подписку о неразглашении. Раньше он упомянул о том, что они пытали одного из членов этого самого общества, который, несомненно, уже умер, как и библиотекарь. Какие бы жестокие условия ни придумывал адвокат, составляя договор о неразглашении, всегда находились способы заставить человека его нарушить. Не могу сказать, что все эти откровения поразили меня как громом, но, разумеется, произвели сильное впечатление. Я родился и вырос в Сноу-Виллидж, любил этот маленький живописный городок, думал, что достаточно хорошо знаю его историю, но не слышал даже намеков на существование подземных тоннелей под городской площадью. Когда я поделился своим изумлением с маньяком, Теплое поблескивание его глаз кристаллизовалось в ледяной отсвет который мне уже доводилось видеть в глазах киллера, бесшерстной кошки, и эрла, молочной змеи. «Ты не можешь досконально знать город, если любишь его», — объяснил он. «Когда ты его любишь, тебя очаровывает внешний вид. Чтобы досконально узнать город, его нужно ненавидеть. Ненавидеть всей душой». У тебя должно возникнуть неудержимое желание вызнать самые постыдные секреты города и использовать их против него. Найти все раковые опухоли и подкармливать их, пока метастазы не распространятся по всему городу. Ты должен жить ради того дня, когда город исчезнет с лица земли до последнего камня и доски». Я предположил, что в прошлом, в нашей маленькой туристической Мекке, с ним случилось что-то плохое. И речь шла не о том, что в отеле его поселили в обычный номер, хотя он бронировал люкс, или он не смог купить дневной билет на подъемник в один из зимних уикендов. Нет, происшествие было куда серьезнее. Но ведь по большому счету дело-то не в ненависти или в восстановлении справедливости. Лично мне эта тирада Лори показалась рискованной. Все сводится к ограблению банка, то есть все к тем же деньгам. Кровь залила лицо маньяка. От подбородка до линии волос на лбу, от уха до уха. Улыбка схлопнулась. Губы превратились в тонкую полоску. Деньги меня не интересуют. Слова с трудом прорывались сквозь плотно сжатые губы. — За дверью, которую вы собираетесь вскрыть, непродуктовый рынок, где можно разжиться разве что морковью да фасолью, — сказала Лори. — Вы грабите банк. — Я уничтожаю банк, чтобы уничтожить город. — Деньги, деньги, деньги, — настаивала Лори. — Это месть. Городу давно уже пора воздать по заслугам. И для меня это... «Восстановление справедливости». «А для меня нет», — Кучерявый оторвался от взрывчатки, чтобы принять более активное участие в разговоре. и «Я пришел сюда за деньгами, потому что богатство не просто богатство, но корни, стебель и цветок власти, а власть освобождает власть имущих и подавляет власти лишенных, поэтому власть нужно подрывать. Те, кого угнетают, должны встать на место угнетателей». Я не стал рыться в памяти, чтобы понять, где я все это уже слышал. Боялся, что такая попытка приведет к перегрузке мозга. Прямо-таки Карл Маркс, переработанный Эбботом и Костелло. Примечание. Эббот и Костелло. Эббот-Бад, Костелло-Лу. Знаменитый комедийный дуэт 1940-1950-х годов. Конец примечания. Поняв по выражению наших лиц, что смысл вышесказанного до нас не дошел, Кучерявый перефразировал свою главную мысль. «Часть денег этой грязной свиньи принадлежит мне и многим другим людям, которых он эксплуатировал, чтобы получить их».